Глава двадцать Под Коломной Открыв глаза, Калаврат увидел над собой верхушки сосен на фоне светлого неба. Редкие снежинки, кружась, мягко оседали на лицо. Воевод ощутил, что лежит на подстилке из елового лапника и смотрит вверх. Вокруг стояла тишина, и только ветер время от времени пробегал по верхушкам сосен, нарушая ее. — Значит, отпустило меня озеро — Осмелился рассуждать впатий, припоминая все случившееся. «Только где это я?» Он помнил все отчетливо, весь разговор с Васькой, как вошел сквозь туман к озеру и как шагнул обратно. Но на этом воспоминания заканчивались. Как он вновь оказался в зимнем лесу и где именно, оставалось загадкой. В этот момент рядом послышались осторожные шаги, и вскоре над ним склонились две бородатые головы в меховых шапках. Проснулся Евпатий Львович. Поинтересовалась одна голова голосом ратиши. «Слава тебе, Господи! Мы уж думали, до да, обеда спать будешь. Вон, ребятки, уже кабана подстрелить успели и зажарить, а ты все спишь, будто неделю не спал». Вторая голова молчала. Коловрат рывком сел и осмотрелся. Рядом тлели угли костра, над которым жарились туша кабана, насаженного на деревянный обструганный вертел. Вокруг виднелись лежанки из елового лапника — Все были пустыми сейчас, кроме той, на которой сидел он сам. «Где мы?» — прямо спросил воевода. Ратиша и второй ратник переглянулись. На их лицах появилось недоумение. «Забыл, что ли, Евпатий с сожалением произнес Ратиша. Но тут же терпеливо объяснил. «Три дня мы по лесам мотались, искали это чертово озеро, но так и не нашли. Совсем из сил выбились». «Вчера тут лагерем стали по твоему приказу, река недалеко, шагов триста до Переяславля-Рязанского, не более дня пути, до Коломны еще два». А заброшенный починок, — вопросил Евпатий с надеждой, взглянув в глаза Ратиши. «Какой починок?» — удивился тот. «Никакого жилья не видали мы давно, третий день по лесам шатаемся». «А медведь?» «Следы попадались», — признался Ратиша, но Бог миловал, обошел на стороной шатун. Калаврат умолк, оставив своих собеседников в недоумении. «Ладно», — выдавил из себя воевода, — «собирайтесь, уходим обратно к Рязани». «Вот это дело», — одобрил Ратиша, — «а сколько можно по лесу без толку мотаться?» «Нет тут никакого озера. Обманул тебя, видать, Васька. Сейчас перекусим и пойдем». Оба Ратника отошли к костру. Ратиша занялся мясом, а второй сел на лежанку и стал проверять свой арбалет. «Неужели все это мне привиделось?» Пронеслось в голове у воеводы, который продолжал сидеть недвижимо на подстилке из лапника. Вдруг, вспомнив кое-что, он полез за пазуху и вытащил оттуда сразу три бечевки, на которых висел нательный крест, перстень с изумрудом и половина, разрубленной топором монеты. «Не привиделось», — тихо прошептал со странным облегчением калаврат. Осторожно, словно боялся ее повредить, Евпатий ощупал серебряную монету и потом засунул все обратно. «Не привиделось», — повторил он еще раз мысленно, словно пытался убедить сам себя. «Кому расскажи, не поверят. Бойцы вон до сих пор думают, что три дня по лесу шатались и ничего не помнят. А где мы все на самом деле были, одному богу известно. Или еще кому». Колаврат пошевелился. Под ним громко треснула ветка, Ратиша, медленно крутивший тушу кабанчика над огнем, обернулся. «Сейчас, сейчас, Евпатий Львович». — сообщил он, — еще немного и поедим, а потом в путь дорогу. Похоже, Ратиша не скрывал своей радости от того, что воевода решил покинуть эти места. Даже если он ничего не помнил, то душа его рвалась подальше отсюда и поскорее. — Да, непростой мне кузнец попался на пути в этом мире. Не пойми, с кем общается, когда меня рядом нету. А про Архипа этого вообще не знаю, что и думать. Стал рассуждать воевода, сев поудобнее и глядя на аллеющие угли костра. «Может, я вообще не один такой здесь. Вот бы отыскать ту пещеру, да за правду узнать, что там». Воевода даже провел рукой по груди, нащупав висевший под одеждой перстень и погладил его. «Да разве его отыщешь?» С какой-то неизбывной тоской, — подумал он, — ключ есть, а двери нету. Вскоре на поляну вернулись остальные трое — Принесли настрелянных зайцев и белок, оказалось, были на охоте. Добывали пропитание, пока воевода спал мертвым сном. Насытившись, все быстро собрались и вышли в путь. Добравшись до Аки, выяснилось, что они стояли напротив самой высокой скалы на всем ближнем берегу, саженей двадцать в высоту. Спуститься здесь было невозможно. «Куда пойдем, Евпатий Львович?» поинтересовался Ратиша, осматривая скалу, которая едва заметно опускалась в обоих направлениях. Вперед, коломня или назад. Калаврат думал недолго, но решение его удивило Ратишу. «Вперед пойдем», — приказал воевода. «Как скажешь», — кивнул Ратиша. Полдня они шли вдоль берега по бурелому, то и дело выбираясь из леса, чтобы проверить высоту скал. Но скала снижалась очень медленно. Однажды вышли на лесную дорогу, которая вела к берегу. В конце этой дороги Калаврат разглядел даже какие-то обветшалые строения, похожие на заброшенный починок. «Не тот ли самый?» — подумалось на миг воеводе. «Недалечь от которого мой клад лежит в пещере, где архи схоронили. Место уж больно похожее. Может, прихватить все-таки бочонок золотишком?» Но, поразмыслив недолго, боярин отогнал эти мысли. «Пока еще рано». Решил он, стоя в раздумьях на дороге. «Ратиша — человек верный, но вот остальные лесные духи о сём знать не должны. Конечно, времена смутные, могут и перебить в скорости всех моих приказчиков доверных людей. С кем тогда забирать золото, неизвестно. Но если сейчас вынуть, то где хранить далее? В лагере у Рязани? Туда еще самим добраться надо, а с золотом вдвое тяжелее будет. Нет». «Пусть покуда полежит еще под охраной Архипа. В атаке Васькой собраны, уже вперед уплачено. На постройку ладей быстроходных тоже деньги дадены. Обойдусь пока. Сначала с князем Дамурома доберемся, осмотримся. Прознаем, что на Руси творится, тогда и выним. Место здесь глухое, в любое время пробраться тайком можно. Подождем». О чем призадумался Ипатий Львович? Раздался голос Ратиши позади. Он только что выбрался из бурелома на проселок и остановился отдышаться. «Да так», — отмахнулся воевода, — «пустое. Идем далее». И шагнули в лес. «Гляди, боярин!» — вдруг воскликнул Ратиша у него за спиной. «Вон там, вдалеке. Не починок ли?» «Хватит с нас починков», — заявил Калаврат, не останавливаясь. «Ты забыл, сколь долго мы искали такой же на днях, а потом озеро? Поспешай лучше к Рязани обратно». Это верно». Не стал спорить ратиша, бросил последний взгляд на починах и направился следом за калавратом. Наконец, ближе к вечеру, они нашли место, где можно было спуститься на лед. Скала здесь была уже не так высока, и кое-где ее даже рассекали выступы мерзлой земли, поросшие корявыми березами. Привязав к одной из них веревку, рязанцы лихо спустились вниз и, никем не замеченные, перебрались на другой берег. «Идем подальше от реки». Решил воевода. «Дорог там нет. Как в чащу поглубже проникнем, так и пойдем к Рязани через лес, как сюда шли. Если никуда не ввязываться, через пару дней опять в лагере будем, даст Бог». Довольно быстро отряд колаврата углубился в чащу, потом свернул и двигался в направлении Рязани, пока солнце не стало опускаться за деревья. В этот момент шедший впереди разведчик подал знак остановиться, заметив какую-то опасность. «Что там?» Шепотом вопросил воевода, оказавшись рядом чуть позже. «Какой-то лагерь в лесу». Также шепотом ответил лесной дух, отодвигая ветку. «Прямо на нашем пути, вон там огни горят и дозорные бродят». «Татары, что ли?» — удивился Ратиша. «Не похоже», — засомневался разведчик. «Больше за наших мужиков издали сойдут». «Это кто же тут в лесу может лагерь устроить из наших?» — удивился Ратиша. «Или все же татари. Помнишь, Евпатий Львович, что они в нашей одежде щеголят любили?» «То раньше было», — кивнул Калаврат, внимательно присматриваясь к тем, кто сидел у костров еще до войны. «А теперь им таиться незачем. Они же думают, что всех нас уже убили и свободно по нашей земле ходят». И вдруг его взгляд уловил что-то знакомое в одной из фигур, сидевших у большого костра. Тот бородатый мужик, явно бывший здесь за главного, яростно размахивал руками и что-то доказывал ратникам, расположившимся напротив него. Макар, ёлки палки живой! Радостно воскликнул боярин и, не таясь, направился прямиком в лагерь, крикнув остальным Спокойно, ребята, это и правда наши. Когда совсем стемнело, они уже сидели у костра на бревне и поедали свежезапеченного лося вместе с обитателями лесного лагеря. «Так как, говоришь, тебя сюда занесло?» Продолжал допытывать своего приказчика Боярин после того, как они наобнимались вдоволь. «Поначалу все было, как ты и велел», — Бойко рассказывал исхудавший приказчик, не сводивший радостного взора со своего хозяина, а взял грамоту княжескую, помощников по торговым делам, до да две сотни людей под командой Наума, и отправился в Коломну, а после в Ростиславль и Красный. Княжича успел навестить, покуда вот тут не уехал, И Наум тоже в скорости к Рязани подался. С тех пор ни одного из них не видал. Ну, а я остался ополчение собирать. Убили Федора в стане татарском, — поведал давние новости приказчику Калаврат. И Наум, похоже, сгинул на пожаре во время осады. Вот те раз», огорчился Макар, даже перестав жевать. Много ли народу собрал? Поинтересовался воевода, возвращаясь к основной теме. Как и было велено. Почитай, полторы тысячи мужиков набрал в ополчение. Пока сотник был со мной, дело быстрее шло, а как уехал, многие разбежались. Хорошо, что на ум Ратников своих почти всех мне оставил. Прошлись мы с ними по деревням в этих местах, и всех мужиков, свободных от покуса и сбора урожая, под коломну согнали. Лагерь там соорудили, стали обучать их копья держать и на врага ходить. Оружие у нас с собой привезено было маленько. — Хоть и плохо выходило у нас поначалу, но стояли там долго, вести ждали от тебя. И под конец получше стало выходить, он и ратники соврать не дадут. Сидевшие напротив дружинники на ума закивали. — Макар не врет. Мужики у нас толковые попались. Не только рогатина или копьем научились колоть, многие даже мечи освоили. — И что же вы с таким воинством успели сотворить? — ухмыльнулся довольный Коловрат, который был... Рад уже тому, что встретил своего второго приказчика живым и здоровым посреди этой смертельной свистопляски. «Наше дело было приказа твоего дожидаться, а не лезть на рожон», — ответил Макар. «Сам же сказал, что мужики только на обозы нападать по лесам сгодятся. На большее мы не рассчитывали. Сидели в лагере лесном, на глаза никому не показывались, ждали». Долго ждали, но про нас словно все позабыли. Уже слухи дошли, что пришли татары и пожгли Промск с Ижеславлем. Потом, что Рязань окружена, приуныли мы. Но незадолго до этого прибыл в коломну ингорев сын Роман с войском. Так, подался вперед воевода, ожидая услышать подтверждение Васькиных слов. И что дальше было? Странно было потом, поделился Макар. Не успел он в городе объявиться, как случилась смута. «Войско меж собой передралось, а сам он сбежал из города. Сказывают, что папаша его, князев, брат Ингварь, предал нас. Правда, то или нет, боярин?» «Правда, Макар», — кивнул с ожалением Калаврат. «Тому я свидетель. Сам с Ингварем в Чернигов ездил, да не усмотрел за ним. Сбежал Ингварь киевскому князю. Решил пойти против брата своего». «Вот напасть», — вскинул руки Макар. «Ты прости, что так долго вести тебе не давали». Повинился боярин. Я как раз в Рязань вернулся, обороной ее занялся. А к тому дню татары уже нас окружили и, и ото всех других земель отрезали. Сколько гонцов к тебе посылали, ни один не вернулся. О предательстве романа мы и сами не знали. Князь ведь ему наказал гонцов за помощью к великому князю послать во Владимир. И бились мы в Рязани, каждый день помощи, ожидая. А Оно вон и как вышло. Ну, дела. Только развел руки приказчик, продолжая свой рассказ. А потом вдруг пришли татары и коломни подступили, в коей не больше пары сотен бойцов осталось князю верных. Заперлись они в Кремле и стали осаду держать. Хоть и мало их было, а приступ за приступом отбивали. И решил я тогда им подмагнуть. Как-никак полторы тысячи вил у меня имелось. В общем, ночкой темной подошли мы тайно к городу из леса и на обоз татарский напали». Многих успели переколоть во сне, до да повязки с провизией поджечь, пока татары спохватились. Выдохнул Макар, даже остановился. И хотя, похоже, пересказывая случившееся дальше ему было не особо приятно, он все же закончил. Но уж спохватились татары сильно. Мы-то били в основном пеших в обозе, да пороки камнеметные изничтожали. А как конные до нас добрались, да как начали сечь саблями и на копья подымать... «Стало нам совсем худо. Ежели бы не ратники ума вообще не с кем бы тебе сейчас разговаривать было, Евпатий Львович. Они татар сдержали, покуда мы в лес обратно не утекли. Да полегли ратники в том бою почти все. Не больше дюжины осталось». Калаврат скользнул взглядом по пятерым из выживших бойцов, что делили сейчас костер с боярином и его приказчиком. Те сидели насупившись. Видно было, что и они без радости тот день вспоминали. «В общем, выжило нас всего пять сотен без малого», — подытожил Макар. «Хочешь, верь, хочешь, не верь, никаких весточек от тебя я так и не дождался. И решил тогда сам из-под Коломны уйти, оставить лагерь насиженный и в леса глухие податься. Вот с тех пор мы здесь и обретаемся, а про Рязань ничего не слышали». «С Коломны-то что стало?» — напомнил воевода. «После нашей подмоги еще пару дней продержалась, а потом разбили ворота тараном и сожгли ее, а всех, кто там был, вырезали». «Ясно теперь, как здесь все было», — опустил голову воевода и не стал тянуть с новостями. «И в Рязани, други мои, то же самое вышло. Хоть и стены повыше, и народу побольше, а только без подмоги от князя Великого мы держались, сколь могли». Долго держались, много врагов побили и пороков изничтожили, а все одно. Пала Рязань, сгорела в огне пожара и погибли, почитай все ее жители. Слишком много татар пришло по нашу душу. В одиночку не совладать. Потрясенные ратники смотрели на воеводу, не желая верить своим ушам. А князь выдавил из себя, наконец, один из них. «Ранили князя стрелой», — рассказал Калаврата. Но смог я его из города тайным ходом вынести и спрятал в лесу возле Рязани. Жив он. Лекарь за ним присматривает. Сейчас туда возвращаюсь. — Слава тебе, Господи! — выдохнули дружинники. — Князь жив. — А как же ты, Евпатий Львович, здесь оказался? — изумился Макар. «Да — До Рязани отсель, путь не ближний. — Были дела. Отмахнулся коловрат и подмигнул приказчику, давая понять, что не время сейчас об этом расспрашивать. — Вы лучше слушайте, как жить дальше будем. Да как тут жить, евпатий Львович? Изумился один из дружинников. Татарин все княжество истоптал. Города пожег. Саму Рязань изничтожил. Кровью землю нашу залил. Их тысячи кругом. А нас горстка. Помощи нет. Как тут жить? А вот так, заявил воевода, выхватив меч из ножен, и встал, потрясая клинком перед глазами уратников. С мечом в руке. Не выпуская его ни днем, ни ночью. Бить их везде. Всегда. По лесам и дорогам. Рубить, зубами рвать, чтобы они никогда на нашей земле глаз сомкнуть не могли, боясь, что не проснутся. Калаврат обернулся и вперил взгляд в того ратника, что высказал страх. «Мало нас, говоришь, горстка? У вас одних пять сотен душ здесь, хоть и мужиков. По нынешним временам настоящее войско. Под Рязань еще несколько сотен насобираю из тех, кто выжил». «Да есть у меня еще войско тайное, в несколько тысяч душ, что только приказа ждет, чтобы захватчикам кровь пустить. До весны доживем, еще больше будет. Леса свои мы знаем, здесь нас не взять. Вы еще увидите, что татары от вас улепетывать будут, как от огня, думая, что мертвецы восстали». Над костром нависла звенящая тишина, а Калаврат убрал меч в ножны и сел обратно. «В общем, так, други мои». объявил он. «Завтра поутру выступаете в сторону Мурома, там татар еще нет. Доберетесь до места, где стоит городец Мещерский. Встанете неподалеку в лесах лагерем и ждать будете моего приказа. Скоро и я там объявлюсь. И начнем мы татар беспокоить повсюду. Устроим им зиму лютую, чтобы надолго рязанцев запомнили. Если кто жив останется, понял, Макар?» «Сделаем, Евпатий Львович», — ухмыльнулся верный приказчик.